Часть вторая. Ничего личного. Солнце поджаривало макушку, и, кажется, этот процесс близился к завершению. Шорохов подумал, что если какой-нибудь шалун сбросит ему на наговое яйцо, то оно не растечется, а сразу прилипнет с шапочкой глазуньей. Кроме того, что Олег устал и не выспался, он еще был зверски голоден. Докурив, он вылил в рот остатки кока-колы, и поболтал пластиковой бутылкой, соображая, куда бы ее деть. Потом осознал, что бутылка куплена здесь же, летом 2000-го, и зашвырнул ее на газон. Все ваше останется у вас. Жидкость он, очевидно, перенесет с собой, но это еще не вторжение. Олег откашлялся и взял новую сигарету. Откурива уже тошнило, но отираться возле чужого дома совсем без всякого дела. Было неловко. Его и так наверняка успели принять за угонщика, пасущего чью-нибудь тачку. Благо, достойных автомобилей во дворе стояло много. По вечерам их не менее достойные владельцы собирались в хоккейные коробки и играли в футбол. Родные спортивные костюмы, кроссовки за 300 долларов и огромные колышущиеся мамоны. Зрелище столь же смешное, сколь и жуткое. Днем поле оккупировали подростки, еще без животов, но уже с амбициями. Поворотом долбили со всей силы. Сетка над бортиком давно выгнулась и порвалась, и мяч периодически вылетал на детскую площадку. Детей там почти не было, в основном собаки. Некоторые тут же забывали про палку и бросались за мячом. Одна симпатичная, но невоспитанная Колли была особенно активна. Ее хозяйка, квелая старушка с фиолетовыми волосами, что-то визгливо выкрикивала и стегала себя по юбке поводком, но псине эти внушения были до лампочки. Кольли первая догоняла мяч и начинала с ним возиться. Футболисты тихо ее материли и выразительно поглядывали на старуху. Кто-то не выдержит, пнет собаку в бок, и та укусит его за ногу. собака привитая Но дело не в этом. В рану попадет грязь, и у ребенка незаметно начнется заражение крови А когда не слишком заботливые родители все же это заметят, окажется поздно. Он потеряет правую ногу и в 10 лет встанет на протез. В 2040 году, когда появится синхронизатор, ему исполнится 50. С точки зрения статистики, его жизнь сложится удачно. нормальная работа, нормальная работа жена Нормальный сын. Не хуже, чем у людей. Однако психическая травма останется с ним навсегда. Все эти годы он будет видеть во сне, как бежит, плывет или едет на велосипеде. Раздобыв синхронизатор, он, не задумываясь, вернется к тому дню и к тому укусу. В интервале с 14 до 16.30. Так говорилось в ориентировке. Точное время указано не было, и Олег прибыл заранее. В итоге, к четырем часам, он выкурил целую пачку и заработал на солнце такую мигрень, что звенело в ушах. Нарушителя он уже вычислил. Для этого много ума не требовалось. Мужчина седой, неторопливый в движениях, степенно подошел к лавочке между деревянной горкой и огороженным полем. Он не хромал, разве что ступал на правую ногу чуть осторожнее. Усевшись, он раскрыл кожаную сумку и вытащил из нее газету. Это было в начале третьего. На газету за все два часа мужчина даже не взглянул. Шорохов был уверен, что справится, но опасался какого-нибудь фортеля при свидетелях. Оператор, в отличие от нарушителя, должен компенсировать вторжение, не наделав попутно десяток других. У Седова было достаточно времени, чтобы себя проявить, но он оставался на месте и не выказывал к мини-футболу никакого интереса. Лишь изредка, услышав дружный, разочарованный вопль, он оборачивался к коробке и следил за тем, кто пойдет подбирать выкатившийся мяч. Старушка увлеклась беседой с молодой мамашей, и собака оказалась предоставлена самой себе. Бегая за мячом, она развеселилась уже сверх всякой меры, подпрыгивала, заливисто лаяла и норовила ухватить кого-нибудь за штаны. Пока еще в шутку. Срок пребывания Седова в 2000 году истекал через 20 минут, и Олег понял, что конкретного плана у нарушителя нет. А может сегодня ничего и не случится? Мужчина посмотрел на часы и подобрал с земли не то комок глины, не то обломок кирпича. Спустя пару секунд мяч в очередной раз пролетел над воротами и ударился о качели. Колли понеслась до гонку и в этот момент Седой размахнувшись, что-то метнул ей в спину. Видимо, все же камень. Собака остервенела, гавкнула и устремилась к нему. Мужчина снял с плеча сумку и встал. Конфликта еще можно было избежать. Это понимал любой, кто сам не глупее собаки, но целью Седого был как раз конфликт. Шагнув навстречу, он хлестнул Колли газетой и пихнул ее ногой в морду правой, разумеется. Не стерпев обиды и, кстати, выяснив, что обидчик не так уж опасен, псина цапнула его за лодыжку. — Вы что это? — заверщала старуха. — Джуди! Фу! Вы зачем ее бьете? Вы больной? — Ее не бить. Ее убить надо. — Точно больной! Джуди! Фу! Джуди, ко мне! Развелось маньяков! Поймав коле за ошейник, старушка пристегнула поводок и потащил ее с площадки. Нарушитель бросил газету на лавку и снова сел. Он был по-настоящему счастлив. Облегченно вздохнув, Олег вошел в запримеченный подъезд со сломанным домофоном и поднялся на самый верх. Пятнадцати минут должно было хватить. Переместившись назад, он вызвал свой же, не приехавший лифт, и вдруг услышал на лестнице грохот. Это было похоже на шум упавшего шкафа или на выстрел. Мебель последние три часа не проносили. Шорохов немного подумал и от греха вернулся еще на 15 минут. Перемещение в жилом доме было рискованным, зато не затягивало операцию. Если бы Олег каждый раз мотался в бункер или искал какие-то глухие места, служба превратилась бы в сплошные разъезды и выражения по чердакам. Что же до свидетелей? то их пока не было, а тех, что могли появиться в дальнейшем, ожидал импульс из корректора Олег опять вызвал лифт, когда внизу раздался тот же самый звук. Определенно выстрел. полили где-то в районе первого-второго этажей, либо в подъезде. Сказать, что ему это не понравилось, было бы недостаточно. Шорохову очень сильно не понравился этот повтор, и он снова стартовал. Снова на 15 минут назад и тотчас услышал выстрел, третий по счету. У него появилось тоскливое предчувствие, что сколько бы раз он не переместился, столько же раз внизу и пальнул. С собственной персоной это связывать не хотелось, но уж как-то само выходило. «Шорох!» крикнули там же, внизу. Голос, проскакав через 34 лестничных марша, стал едва узнаваем. Однако Олег его узнал. Единственный голос который он не мог спутать с другим. «Шорох, ты здесь? Шорох!» — позвала Ася. «Да!» — заорал он. «Все в порядке, спускайся!» Олег с недоверием посмотрел на створки лифта и пошел пешком. Пролет выхода на первый этаж был перегорожен. Прямо на ступеньках, спрятав лицо в полы задравшейся ветровки, лежал какой-то мужик. Рядом, облокотясь о перила, мирно покуривала прелесть. — Иди, не бойся, — сказала она, — у товарища сиеста. — Это он стрелял? Кто он? — Фамилию узнать не успела. М-52 и все. — А насчет стрельбы? — Показалось тебе. — Иди, шорох. — У тебя же операция. Я пока тут побуду. — Что за проблемы-то? — спросил Олег. — Проблем нет, — ответила Ася, выпуская дым. — Пять зарядов. И мы с ним друзья навеки. Видишь, как его забрало? Даже не дышит. Шорохов осторожно переступил через тело и направился к выходу. Себя он заметил сразу. Молодой человек, изможденный и потому кажущийся гораздо старше своих двадцати семи, допил темную жидкость и швырнул бутылку на газон. После этого он тупо посмотрел вперед и взял сигарету. Семнадцатую или восемнадцатую по счёту. Олег прошёл мимо двойника и обронил – не отсвечивай тут. Он надеялся, что рассмотреть их никто не успел. Со стороны это должно было выглядеть забавно – два великовозрастных близнеца-идиота в одинаковой одежде, с одинаковыми причёсками и даже с идентичной небритостью. Удаляясь, Шорохов чувствовал затылком внимательный взгляд двойника и, чем ближе подходил к скамейке, тем яснее вспоминал, как сам стоял возле дома и следил за двойником, идущим на контакт с нарушителем. Еще через несколько шагов Олег как раз поравнялся с дырой над воротами. Это воспоминание сформировалось окончательно и стало потихоньку вытеснять первое. Теперь Шорохов точно знал, что так все и было. Из подъезда вышел неотличимый от него мужчина, бросил ему не отсвечивай, затем присел на лавку рядом с Седым, и, поговорив минут десять, махнул оттуда рукой. Впрочем, ранняя редакция этого эпизода не исчезла, а осталась и умудрилась ужиться с поздней, той, в которой не было никаких двойников, а было лишь удавшееся вторжение. Олег решил, что одно из этих воспоминаний придется скорректировать. Подойдя к скамейке, он спокойно нагнулся и достал из-под нее обломок красного кирпича. Там же в траве валялся длинный ржавый гвоздь. Олег выкинул и его. «Чудесная погода!» — заметил он, усаживаясь справа от Седова. Тот густо покраснел, собрался было встать, но передумал и, потеребив газетку, пробормотал. «А я вас давно приметил. Все сомневался. За мной, не за мной». Знающие люди говорили, что мне не позволят этого сделать. Но я должен был попробовать. Да, я должен был. Я тоже должен. Такая уж работа. Шорохов закурил и посмотрел на Седова. В глазах у нарушителя читалась интеллигентская покорность. Не человеку, даже не обстоятельству, а судьбе. Хотя в данном случае все это совпадало. Если бы у вас что-нибудь получилось, продолжал Олег, вы бы уже сейчас были не с протезом, а с живой ногой. Извините. И вы бы сюда не прибыли. Пропала бы сама причина. Не надо путать меня парадоксами, резко ответил Седой. Вот, он звучно постучал себя по колену, вот моя причина. И если я ни на что не способен, вам-то здесь зачем находиться? «Чему вы собрались препятствовать?» «Препятствовать?» – уделенно переспросил Олег. «Вовсе нет. Предупредить о наказании, не более того. Дома вас ждут крупные неприятности, плюс кое-какие манипуляции с вашей памятью». «Наказание?» – усмехнулся седой. «Вы еще и рассуждаете о наказаниях. Но за что же? За тщетную попытку?» Или вы хотите сказать, что прошлое невозможно изменить теоретически? Я хочу сказать, что мы этого не допустим, даже теоретически, — подчеркнул Шорохов. Но бывают же исключения. Бывают. Или я недостоин, менее достоин, чем другие. Ничего личного, только работа. Олег обнаружил, что цитирует какого-то среднего актера, из весьма среднего блокбастера и, отведя взгляд, ненароком наткнулся на газету. «Ваш сын...» «Что, мой сын?» встрепенулся мужчина. «Что, сын?» «Лет примерно через семь вот этот парень...» Шорохов показал на бегущего за мечом подростка. выпить с друзьями и полезет в баре кого-то защищать». Нарушитель посмотрел на самого себя в десятилетнем возрасте, и вытер платком лоб. «Его привезут в склиф с ножом в печени и положат на операционный стол уже мертвого», сказал Олег. «Вам пятьдесят. Вы перебрали тридцать три года. И дай вам Бог еще. А ему, здоровому и веселому, осталось только семь лет. Он не успеет». «Что? Завести сына? Что вы про моего сына?» Вы этого, к сожалению, не узнаете. Но он, поверьте, он нужен, — Шорохов опустил глаза, — нужен человечеству. Нарушитель ошарашенно замолчал, потом выдавил. — Угостите меня, пожалуйста. Олег протянул ему последнюю сигарету и дал прикурить. — Но почему так жестоко? — прошептал Седой. — Инвалид. В чужую драку не полезет. Да и в бар он с друзьями вряд ли теперь пойдет. Извините, повторил Олег. Ведь можно же как-то иначе. Спасти, предотвратить. Тысячи вариантов. Миллионы. Этот признан идеальным, проклиная себя, сказал Шорохов. Кем признан, злился мужчина. Идеальный вариант. Кто эти варианты выбирает? Кто проверяет? Кто их утверждает, в конце концов? И откуда у него такая власть? Слишком много вопросов. Олег подумал о том, что будь вопрос только один, найти адекватный ответ оказалось бы труднее. А еще о том, что такая же мысль может посетить и нарушителя. Я постараюсь, чтобы санкции были минимальными, проговорил Шорохов. Ни о чем не жалейте и не ищите в прошлом справедливости. Оно такое, какое есть. Олег поднялся и, махнув рукой двойнику, пошел по тропинке. Тот обогнул корпус и отправился к метро. Седой тоже покинул скамейку и поплелся прочь. Колли уже достаточно раззадорилась. И в ее лай все чаще слышались визгливые нотки. Шорохову следовало проконтролировать и роковой укус, и отправку нарушителя, но он даже не обернулся. Возможно, потом Седой и пожалеет, но сейчас, расчувствовавшись и поддавшись звенящему настроению момента, он все сделает так, как надо. Точнее, не сделает ничего. Была и другая причина, по которой Олег не желал задерживаться. Нарушитель мог задать еще пару вопросов, самых обыкновенных, имя и фамилия того героя, что так сильно нужен человечеству. Ответить Олегу было бы нечего. Чтобы преодолеть чувство вины, он начал прикидывать план отчета. Субъект, объект, вторжение. Тут он ничего поделать не смог. Все это в присланной ориентировке было уже указано. В графе «Сложность» Олег твердо решил поставить прочерк. Нарушитель был мужиком неплохим. И подводить его под монастырь Олегу не хотелось. Ася по-прежнему курила на лестнице. Шорохов лишь теперь обратил внимание, что она одета в узкие брюки и голубую майку, достаточно декольтированную, чтобы морской конек показал свою хитрую мордочку. Лето же, черт возьми! Солнце золотило Асину распушившуюся челку, и даже пройдя сквозь пыльное стекло, лучи играли в ее зеленых глазах, как рыбки на мелководье. «Что у тебя стряслось?» – спросила она. «У меня?» Олег прихлопнул дверь и обнаружил на средней площадке еще двоих. Молодых и симпатичных. Если бы не деловитый прищур прелести, можно было бы заподозрить, что парочка улеглась тут сама. Первое тело, которое Олег уже видел, находилось здесь же, в той же позе, лицом вниз и задранной кузкой. — У меня-то все в порядке, — сказал шорохом А вот у тебя... — Ася... Не вынимая изо рта сигареты, нагнулась и откинула на парализованном ветровку. Совершенно белые волосы и большое мясистое ухо. Олег недоуменно хмыкнул. — Не признал? — она взяла мужчину за загривок и оторвала лицо от ступеньки. — У тебя с ним операция была, не так ли? — С ним. Седой почти не изменился, разве что выглядел более запущенным. — Постарел. Несомненно, это был он, сегодняшний нарушитель. Приперся с оружием, сообщила прелесть, мельком показывая сумочки компактный, но мощный Вальтер Мастер, образца 2030-го. Вон Она выставила пальчик, и Олег, проследив за острым ноготком, узрел в стене отверстие, круглое, как от любой пули. Так это он тут шмалял? Пожалел его скотину. «А ты мне что?» — скинулся было Шорохов. «Не шурши. Если бы ты знал, что он опять вернется, ты бы ему такую компенсацию устроил». «Уж не сомневайся. Вот потому тебе и не нужно было этого знать. Мне-то, сам понимаешь», — Ася пожала плечами, — «Лопатин так велел». «Не наслаивать одну проблему на другую. Ты в курсе, что он возвращался трижды?» «Можешь не рассказывать», — покивала Прелесть. «Я трижды в бункеры ездила, а у Вениаминовича постоянно оказывалось новое предписание. Сюда же и на него же. Только время менялось. Каждый раз на пятнадцать минут. А из местного отряда опера — хамы. Они мне, представляешь, заявляют, ты бы хоть пиццу по дороге прихватила, а то мотаешься без толку они «Они сами-то сюда собираются?» Или мы его на метро повезем? Скоро должны приехать. Чем же ты ему так насолил, Шорох? Стрелять он не умеет, но отплавливал тебя старательно, как будто у него и врагов других нет. А сам он ничего не сказал? Не успел? Бред. Про сына что-то. Ты его сына не убивал случайно? Я надеюсь. А он твердит. Сын умер, молодой, кандидатскую даже не защитил. «При чем тут кандидатская?» «Да так!» — Олег запустил руку в Васину сумочку и достал себе салим «Я ему пообещал кое-чего». «Обманул» — прелесть с осуждением посмотрела, как он хозяйничает с ее сигаретами. «И разыскала в сумочке пачку мятных подушечек». «Ну, конечно!» — Шорохов стесненно улыбнулся. «Довольно глупо с твоей стороны». Обещать человеку то, чего ты не можешь выполнить. Это нехорошо. Наверное. Но убивать за вранье тоже не здорово. Откуда он прибыл? 52-й. Значит, два года мужик верил в пустое, а потом... Эх, что же он так рано-то, сын его? Пожил бы, пока родитель не загнется. Потешил бы стариковское самолюбие. «Мне не нравится то, что ты говоришь, и тем более не нравится то, что ты делаешь», — заметила Ася. «Становишься каким-то жонглером, шорох. Чем жонглируешь? Живыми людьми?» «Ясно. Дай мне жвачку», — сказал он. «Что?» «Жвачку? Да не новую, а свою!» Олег подставил ладонь, и Ася, не совсем понимая, чего он хочет, выплюнула резинку. «Он встал на цыпочки!» и залепил в стене дырку от пули. Прелесть до нее не дотянулась бы при всем желании, но главное, это был хороший повод отвлечься. Разговор, кажется, зашел не в то русло. «Службу нас не для того брали», настырно продолжала она. «И твои эксперименты, твои детские приколы, они...» «Людей надо любить, Шорох, хотя бы чуть-чуть». «Ага, я ее люблю». — Время, земля, человечество и так далее. — Срал я, Асенька, на твое человечество, — меланхолично подумал он. У Олега пиликнул мобильник, и он торопливо ответил. — Звонили местные. — Ты тоже здесь? — осведомился голос. — Нет, в светлом будущем, — огрызнулся шорохом Если соединили, значит, здесь. Вы едете? — Уже. Назови код. — Какой еще код? Озадачился Олег. «Домофона какой?» «А, не работает». «Мы на лестнице». Вскоре появился незнакомый опер в белой футболке и спортивных штанах. Его можно было принять за кого угодно. Именно к этому он и стремился. А чтобы не провоцировать Асю с Олегом на поспешные действия, поверх одежды оператор застегнул штатный пояс. «Меня пастором зовут?» «Можешь не представляться, знаю», — сказал он Шорохову. «Ну что, прелесть, поймала клиента?» Замучилась бедняжка. «О, как все серьезно! Свидетели не закрывали пока? Что у нас еще? Пушечка!» — проронил он, принимая Вальтер. «За ствол дадут пожизненное. Это не младенцев по люлькам тырить Это покушение на должностное лицо». «Все?» — Отбегался, болезненный? — Он и не бегал, — буркнул Олег. — Уже сорок два года. Вместе с пастором они понесли Седова к выходу. Ася поднялась на площадку с неподвижной парочкой и закрыла обоим по часу. Когда нарушителя уже доволокли до тамбура, в подъезд вошел молодой парень, тоже в брюках от спортивного костюма и тоже в белой майке, почти как оператор, только без ремня и с барсеткой на левом запястье. Остановившись, он с назойливым любопытством наблюдал, как двое тащат третьего. "Тебе чего?" зло спросил пастор. "А тебе чего?" парень набычился и преградил путь. "Пусти приступу человека. Я сейчас вернусь, не уходи". "Не уйду", заверил он. "Ты сам смотри, не уйди в тину". На улице стоял светло-серый Фольксваген. Нарушителя загрузили назад. Ася с Олегом сели там же, но не по бокам, а вместе. После пяти разрядов из Станнера особой прыти от Седова ждать не приходилось. — Я скоро, — предупредил пастор и крикнул водителю. — Заводи! — Может, не надо этого? — робко спросила Ася. — У нас прелесть, свои правила, — откликнулся спереди другой опер. — И какие же? Воли волкам не давать, а то совсем одичаю. Шорохов раздраженно отметил, что местные уже общаются с напарницей, как со своей. Спустя несколько секунд паста выскочил из подъезда и, запрыгнув в машину, бросил. Дуй. Еще через мгновение на улицу выбрался и паренек. Он растерянно вертел головой, словно пытался вспомнить что-то важное. Пытался и не мог. — Грязно работаем, — посетовал водитель. Фольксваген мягко зажужжал мотором и тронулся. Машина была не новая, но еще бодренькая, как и у Василия Вениаминовича. Шорохов позаимствовал у Аси еще одну сигарету и вдруг понял, что вот сейчас или тридцатью минутами раньше напарница спасла ему жизнь. Это открытие было таким ошеломляющим, что Олег на некоторое время перестал воспринимать окружающий мир и очнулся лишь после того, как Ася щелкнула у него перед носом зажигалкой. Так и не прикурив, Олег обнял ее за плечи и окунул лицо в пушистые волосы. — Слушай, если бы не ты, этот старый пень меня бы грохнул. — Три раза, — скромно уточнила она. — Спасибо тебе, Асенька. — Не за что, Шорох. — Это не личное. — Ну да. — Просто работа блаженно произнес Олег. «У нас с тобой просто прелесть, а не работа».